Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец, набрел на дорогу, а все дороги ведут к людям. Перед ним был сад, полный роз. Добрый день, добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Кто вы мой рос? Вот как!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 а мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она бы и вправду умерла. И я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше нет ни у кого и нигде. А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза до да три вулкана ростом мне по колено. И то один из них потух. И, может быть, навсегда... «Какой же после этого принц?» Он лег в траву и заплакал.